Глупо ждать добрых вестей от утреннего звонка. И всё же снимаю трубку, я втайне надеялся услышать что-то хорошее. Номер не определился, и само это уже должно было насторожить. Зубы стучали от холода, экран телефона не реагировал на прикосновение озябших пальцев. Термостат не работал с начала года. В комнате только что пары из рта не валил, но я старался глядеть на вещи позитивно. Знали бы вы, какие счета приходят за отопление моей берлоги. Я покопался в настройках, поднимая температуру тела на 3 градуса, и блаженно упал в кресло. Стоило бы ещё вывести из организма излишки спирта, чтобы прогнать утреннюю слабость, но потом, потом всё потом. Не для того я пил, чтобы с утра чувствовать себя бодрым и свежим. Да, каркнул я в трубку. Я совершенно не ожидал, что трубка заговорит голосом охранника. Влад, где ты был вчера ночью? Вкрадчивый, тихий, спокойный, он моментально выдул из меня остатки хмеля. Когда тебе по защищённой линии звонит охранник, воли не воли, почувствуешь себя виноватым. Здравствуй, Абусалам. Нормальные люди сперва здороваются, особенно в такую рань. В Багради нет нормальных людей, Влад. Сам знаешь. Так где говоришь, что был вчера ночью? Абу Салам, что за детский сад? Я наконец проснулся и понял, чего от меня добиваются. Звонишь ни свет ни заря, будешь устраиваешь какой-то допрос. Ты перед сном агату крести читал или детектив какой смотрел, Влад? Скажи. Хрен воз два, я тебе что-то скажу, пока ты не объяснишь, какого дьявола случилось. Тишину трубки не разбавлял ни треск, помех, ни дыхание собеседника. Я даже проверил, включён ли телефон. Да, порядок, горит зелёная иконка. Охранитель, как никто умел угнетать молчанием, но даже для него это было слишком. Я вдруг почувствовал, как лезут по рукам мурашки, выползают прямо из кожи, почувев мой страх. Вот на том конце линии распахнулась форточка в космос, и в неё со свистом улетает воздух. Проваливаются здания и машины, и я вот-вот провалюсь тоже. Кто-то умер, да? спросил я, когда страх оформился в конкретное причувствие. Кто умер, абу? Охранитель по-прежнему молчал, но в этот раз я различил его дыхание. Усталое, чуть тёплое от сигарет. Слышал даже, как стучит нацаженное кофеином сердце. Пусть так. Это лучше, чем ощущать, как тебя засасывает жадная пустота. Он молчал так долго, что я совсем было уверивал, что пронесло и ничего страшного не случилось. И если кто и умер, так это старик Юнгсу. Как со стороны я услышал собственный выдох, бесконечно долгий, будто я сдерживал дыхание сотню лет. В некотором смысле так и было. Я всегда знал, что когда-нибудь это случится. Мы все знали. Каждый из нас делали вид, что все на века поздравляли друг друга и пили кристалл и били бокалы на счастье. А теперь это произошло, и хотя от перспективы тряслись под жилки, я почувствовал облегчение. Ожидание закончилось. Есть вещи, которые не могут подождать до обеда. Смерть старика Ёнгсу именно из таких. Охранитель знал своё дело и был в нём хорош, потому то он сразу позвонил мне. Далеко не каждый ом способен убить старика Ёнгсу. Я способен. Я всю ночь пробыл дома у Абу, пил, смотрел троллигон, спал. Ничего интересного. Я не убивал Ёнгсу, веришь? Сквозь решито динамика я чувствовал, как охранник сканирует мои слова, взвешивает их, разбирает на составные, выискивая части, покрытые скользким серым налётом лжи. Верю. Спасибо, Влад. Голос его не потеплел ни на градус. Сможешь подъехать? Я устало вздохнул, мысленно посылая охранника на три буквы. Нет, абу, мне надо собраться с мыслями, переварить ново. Фёдор Семёнович тебя подведёт, перебил Абу Салам и отключился. Одновременно запеликал вызов домофона. Я в голос высказал всё, что думаю про хранителя и его методы работы. Ведь знал, всё знал, где я был, что делал, даже шофёра прислал заранее, но всё же полез с проверкой, с волочь Я отключил домофон и поплёлся в душ. Верный пёс-хранитель подождёт, не устанет, а мне действительно стоит собраться с мыслями. В зеркало старался не смотреть. Старик Юнгсу был ом первого порядка, каких на весь мир меньше трёх десятков. Смерть для них не всегда означает конец, а зеркала в таких делах первейший проводник. К тому же, что нового покажет мне отражение? Резкие скулы, римский нос, фалые щёки, чёрные волосы, на которые время насыпало изрядно соли. Я был бы похож на киношного вампира, если б не борода. Киношные вампиры от чего-то предпочитают гладкие щёки. В общем, ещё меньше, чем старика Ёнгсу, я хотел увидеть в зеркале свои усталые глаза, похожие на застиранную голубую тряпку, и тёмные мешки под ними, полные пьянства и недосыпа. По пути в ванную я прихватил недопитую бутылку виски. День намечался дерьмовый. Почему бы не сделать его чуточку лучше? На пересечении Брюса и Железнодорожников мы влетели в пробку. Посреди проезжей части, вынесся далеко вперёд объединённое временем лапу, застыл погибший тролль. Старый Ветры и дожди проточили в нём caverны, прорезали шахты, в которых взрослый человек мог ходить, не пригибаясь. Похоже, выпал с под самого утра, успел отойти и едва ли на полкилометра. Спрашивается, чего не сиделось дома старому дураку. Вокруг окаменевшего исполина уже выросли строительные леса, и похожие на гномов работники горнодобывающих компаний умело разбирали мертвеца на составные части. Тонны золота, серебра, платины, драгоценные камни, за которыми не нужно нырять в недра земли, рыть тоннели, которые нужно просто разобрать, рассортировать и развести. Три R слагаемых горнодобывающего бизнеса Баграда. Вереница машин двигалась медленно, поочередно просачиваясь в узкое бутылочное горлышко правой полосы. Пять регулировщиков сбивали с ног направляя потоки. Я нервно крутил сигаретную пачку. Фёдор Семёнович курение в машине не одобрял, а я предпочитал с ним не спорить. Верная шестёрка охранника, словно вырезанная из крепкого дерева, возможно, дуба. У Фёдора Семёновича неприметный серый костюм, седые усы, спалзающие к подбородку, и идеальный пробор на правую сторону. Я подозреваю, что он голем, прямой как палка. С виду такой прочный, что копьём не протнёшь, бесстрастный, бесстрашный и невероятно сильный. Лично видел, как он раскидал два десятка адептов Ареса Марса, повёрнутых на боевых искусствах и холодном оружии кочков. Хотя, конечно, голем такого уровня жизни это анонс. Голем на службе охранника нонсенс вдвойне. Искусственные формы жизни попадают под запрет даже местных крайне либеральных законов. Когда я, спустя полчаса, выкатился из подъезда, освежённый душем и виски, Фёдор Семёнович невозмутимо стоял, плечом опираясь на бронированного мономаха, слоснявшийся глянцевой шкурой, личную машину охранника. В России на таких разъезжают президенты и министры. Казалось, Фёдор Семёнович ничуть не удивился. Точно вышел я секунда в секунду. Вы спрашивать у него подробности дело глухое, и в этот раз это было даже к лучшему. У меня появилось немного времени для раздумий. Нет, я точно знаю, что Фёдор Семёнович умеет говорить, но за годы нашего знакомства он сказал должно быть слов 20. Мы ехали в частный сектор, метко прозванный в народе Магелником. Три улочки, тупичок, До двора переулка однеэтажных деревянных домов и бараков, что остались ещё с тех времён, когда Боград был крохотным посёлком. Из удобств только электричество, отопление из печки, вода из колодца с артери на улице. Здесь доживали свой век мы самого низшего десятого порядка, подрастерявшие силы или не сумевшие наработать себе на обеспеченную старость. Почему старик Юнгсу осел именно здесь? Оставалось только догадываться. Когда наши пути окончательно разошлись, я основал и скорд фирму, а он председательствовал в совете директоров крупной горнодобывающей компании. Но с тех пор прошли годы. Я не видел его лет 10, и знать не знал, где он и что с ним сейчас. Да и, честно говоря, не хотел знать. Ни разу не видев жилища старека Юнгсу, я тем не менее узнал его безошибочно. От этого старого сарая, обитого рассухшейся дранкой, за километр тянуло бедой. Как брошенный в колодец счумный труп отравляет воду, так место убийства Ома первого порядка отравляет воздух, ауру, саму жизнь вокруг. Почувствовав, что ещё немного, и желание взрезать себе вены станет необоримым, я поспешно активировал щиты, накрылся Эгидой и Анкилом. Стало полегче. Я добавил щит Кавиеля. Федор Семенович почувствовал, стрельнул в меня глазами через зеркало заднего вида. Да и плевать, пусть считает меня перестраховщиком, но на место гибели Ома первого порядка неплохо бы заходить в брони скафандре. У дома стояли три оперативника и судмедэксперт. Ом четвертого порядка. Абду Салам собственной персоной вытянув длинные ноги сидел на пустой собачьей будке. В полном составе убойный отдел Баграда, не считая секретарши. Когда все городское население вооружено круче любой армии мира, волей не волей задумаешься об эффективности большого штата полицейских. Город тысячи богов жил в режиме саморегуляции, и Абу Салам с его бойцами были нужны только в особых случаях. За руку здороваться не стал, поперёк щиты, только окевнул каждому. Ребята с пониманием кивнули в ответ. "Зайдёшь", разглаживая пальцами тонкие усики, Абу Саламу указал головой на высокий порожек. "Интересно твоё мнение". Я с сомнением оглядел двор, убогий даже по местным меркам. Жухлая прошлогодняя трава полегла под собственным весом, косить её никто не думал, ржавые косы, грабли и лопаты свалены под окном. Из травы торчат засохшие кусты борщевика, похожие на укроп-переросток. У сарая с провалившейся крышей, из которой выглядывают ветви мёртвой яблони, гниёт куча мусора: листья газеты, разбитые банки, бутылки, перевитые серпантином картофельных очистков. Возле крыльца красный трёхколёсный велосипед без руля и сиденья. Лопнувшие покрышки, как черепа, увешивали косой штакетник. В прохладном воздухе тянуло печным дымом, весенней прелью, мокрой, едва отогретой землёй. Отчётливо несло мертвецом. Этот запах чуешь не носом, его чуешь разумом. От него хочется нервно придрать ушами, встать в стойку, очитить не в загривок и гламе шерсти, как охотничий пёс. "Вы не волнуйтесь, Владислав Арнольдович", извиняющимся тоном пролепетал судмедэксперт. Наши ребята все охранные растяжки сняли. Я раздражённо отмахнулся. Двор давно просканирован. Здесь действительно чисто, хотя остаточный след особо мощных растяжек ещё сохранился. Мне не хочется заходить в этот дом, весь вошмёткой голубой краски, будто обгоревший на солнце. Мне даже на порог наступать не хочется. Но я должен узнать, что случилось со стариком Ёнксу. Удивлённо охаю Понимая, что уже стою у двери, вытягивая на себя тяжеленную створку. Петли не скрипнули, скользнули бесшумно и легко. Из сени вдохнуло пылью, сухим разложением, как в египетских гробницах. Я бывал под пирамидами, я знаю, о чём говорю. Перебарывая себя, я шагнул через порог. Тугая пружина тут же притянула дверь обратно, погружая крохотную сеню в полумрак. Сторопливой нервозностью я оттолкнул вторую дверь и вошёл внутрь, вернее, попытался войти. Я провалился вперёд, растянулся на полу. Пальцы передали в мозг рисунок холодного, отполированного миллионами ног камня. Колени отозвались болью. Я зашипел, но тут же замолк, похолодев от затылка до копчика. Пустотело эхо громадного зала зашипело в ответ со всех сторон. Волны густой темноты омывали мое лицо. Я селился и не мог разглядеть собственные пальцы. Еле сдерживаясь, чтобы не заорать, я опопятился. Вот сейчас мои туфли упрутся в дверь. Вот сейчас. Сейчас. Дрожь пробежала по плечам, перекинулась на шею, затылок. Громко клацнули зубы. Дверь исчезла. Растворилась во мраке, а шипящее эхо напротив становилось всё реальнее, объёмнее. Абусалам, мразь, что ты натворил? Куда ты меня забросил, гнида? Паника топила мозг, как слепого котёнка. Невидимые руки сжимали моё горло, погружая в глубокую темноту, и она заливалась мне в глотку, заполняла лёгкие, захлёстывала шею жгучими щупальцами. Я хотел кричать и не мог. Хотел бежать, но застыл, точно ноги приколатели к полу гвоздями. Не хватало концентрации, чтобы сотворить простейшее заклятие. Осталось одно желание сжаться и порачь я пол стена в выход, надеясь, что шипящая трескучая эхо не заметит, не услышит, не нападёт. Оно всё же напало. Я только и успел почувствовать на лице поток воздуха, как нечто врезалось в меня, сминая и отбрасывая пронзая, и всё же я устоял на ногах. Почувствовал, как трещит, разлетаясь щепками агида, как зеркальными осколками осыпается анкил, а потом полыхнуло так, что темнота с визгом отхотилась, проворно втягивая обожжённые отростки. Огненный щит кавиля, моя дурацкая ненужная перестраховка, спасла мне жизнь. Страха как не бывало. Я вскочил на ноги, увеличивая яркость огня. Гори, чёрт его отварь, слепни. Рукою замкнув круг, я обернулся, пытаясь понять, куда меня занесло. Даже в свете ревущего пламени не появилось ни стен, ни потолка, один лишь пол, ровно такой, каким ощутили его мои пальцы. За стеной пламени верещало, стонало и корчилось. Что бы там ни было, оно не собиралось сдаваться. Я с ужасом увидел, как истончается мой щит. Попытки подпитать его ни к чему не привели. Я вдруг почувствовал, как тяжело дышать, и горько рассмеялся. Умная зверушка. Нет кислорода, нет огня. И будто этого было мало, я понял, что из этого места не могу дотянуться до своего луча. Темнота сжималась, жадно откусывая потрескивающие оранжевые языки, как сахарного петушка на палочке. Огненная стена опала, и я понял, что всё это время она мешала мне разглядеть главное. В шагах в 10, передо мной, в старом кресле с протёртой обивкой, сидел старик Юнгсу. Я не сразу признал его без глаз и кожи на лице. Он почти тут же исчез, проглоченный голодной тьмой, но успел напоследок улыбнуться пустыми, кровоточащими дёснами. Взявшее разгон темнота полетело вперёд, на меня. И я понял, что еле живой щитка вили, и она этот раз её не остановит. В её чёрной утробе орал от боли старик Юнгсу, звал меня: "Помочь, добить или присоединиться". Я заорал в ответ от ужаса и безысходности и выполз наружу. Ослепший, оглохший, потерянный в пространстве, я болтался в железных руках Безвольно позволяет очистить себя куда придётся. Меня усаживали на мягкое, и руки с извиняющимся голосом судмедэксперта совали фляжку, пахнущую коньяком. Зубы стучали о металл. В горло лилось жгучее, а я всё ещё был там, во мраке, один на один с мёртвым Юнгсу. Прости. Прости, Влад. Я должен был удостовериться. Вытянутые контуры лица хранителя проплыли передо мной. Длинные тени оперативников маячили на заднем плане. Зрение восстанавливалось. Кажется, в голосе Абу Салама действительно слышалось извинение. Я потянулся врезать по этой мерзкой размытой физиономии, но не смог даже поднять руку. "Абу!" прорычал я, лязгая зубами. "Сука, тварь!" Он кивнул. Так, все так. Но я чувствовал, он не сожалеет. Случись надобность, повторит и не раздумывая. За это упрямство и верность делу мы его и выбрали. Я без силно откинулся на спину, ожидая, когда вернутся силы. Потихоньку утянул энергию из земли, из воздуха, из гудящих высоковольтных линий. Это душа губ, сказал охранитель. Я заметил. Пробормотал я, содрогаясь: "Душа гопни нападает на своего создателя. Я знаю абу... об- заткнись, пожалуйста". Охранитель послушно заткнулся и отошёл, а я через силу прокручивал вновь и вновь эти короткие мгновения быстратечных схватки с чужеродным разумом. Если осквернить человеческое тело тёмным воскрешением, получится зомби или у мертве, или упырь. Агрессивный живой мертвец, ненавидящий всё живое. Если осквернить человеческую душу, ома в первого порядка чертовски сложно убить, но иногда с ними случаются вещи похуже. Абу его пытали. Я вспомнил ладони старика Ёнгсу, гвоздями прибитые к подлокотникам, глаза, вырезанные вместе с веками, снятую ножевую кожу. Что за чушь? А задаченный голос сохранителя пронзил весенний воздух. Поэта темы такого уровня. Ну ладно, допускаю, хотя ему достаточно было сбросить настройки на ноль. Но Влад, ты что-то путаешь. Это же старик Йонксу. Он не сумел, или ему не дали? Я и сам понял, как страшно, неправдоподобно, дико это звучит. сильнейший омут, запытан до смерти, превращён в посмертное пуголо, погибель для случайных путников. Что станешь делать с домом? спросил я. Охранитель пожал плечами. Зальью бетоном. Бригада уже выехала. разумно кивнул я. Самая разумная вещь за сегодня. Угадав моё желание, охранник вставил сигарету в мои трецующиеся губы. Я даже не почувствовал, как он обыскивал меня в поисках пачки, не услышал щелчка зажигалки. Просто затянулся до боли в лёгких, закашлялся. Охранник заботливо придержал сигарету двумя пальцами. Он не хуже меня понимал, что случилось нечто из ряда вон. Это могло оказаться случайностью, глупейшим совпадением, на которое так богата вселенная. Старик Юнгсу не был святым. Эмил немало врагов и ещё больше недругов. С привычкой вечно встревать они в своё дело, он мог разгневать кого-нибудь из богов. Но я не верю в совпадение. Я верю в злой умысел. Кто-то сломал печать и сделал это нарочно. Вопрос, как скоро этот кто-то доберётся до остальных трёх. Когда я окончательно пришёл в себя, охранник уже уехал, избежав заслуженного удара по морде. Заботливые оперативники погрузили меня в такси, назвали адрес и даже заплатили водителю. Но после пережитого меньше всего мне хотелось возвращаться в пустую квартиру, где даже зеркала не занавешены. Больше года я не появлялся в конторе раньше обеда. Одна из многочисленных директорских привилегий делами рулит мой зам Сережа Кротов, по части магии слабоват, пятый порядок его потолок. Зато в том, что касается маркетинга, настоящий щебок. Я ввалился в офис в одиннадцать утра, бледный как полотно, с бешенными глазами и растрепанной бородой. Персонала задачено выглядывал из за шим, наблюдая, как их начальник опустошает кулер. Один Кротов невозмутимо вышел из своего стеклянного кабинета с папкой на сгибе локтя. Доброе утро, Владислав Арнольдович, он кивнул, тряхнув зализанной чёлкой. Из Министерства иностранных дел прислали списки. Я глядел на него как баран на новые ворота. Какие к дьяволу списки? Старик Юнгсу, безглазый, приколоченный к креслу, старик Юнгсу, чьё обезумевшее сознание скоро зальют сотнями тонн бетона. Вот что важно, а не какие-то идиотские списки. Туристический сезон начался, подсказал крот. Наши заказчики выделены жёлтым цветом, агентов сопровождения я уже выделил, потенциальные клиенты выделены красным, они в разработке. Чтобы отвлечься, я принял у него папку, вынул первый листок. Про себя заметил, что рука почти не дрожит. Бегло проглядел список, особо отмечая красные строчки. Споткнулся в самом конце. Перечитал раз. Перечитал два. Ничего не изменилось. Не может быть, этого не может быть. Когда прибыл поезд из Москвы? Глухо спросил я, хотя знал расписание московского экспресса наизусть. В семь пятнадцать, четыре с четверти утра назад. С готовностью отрапортовал Кротов. Да что за странный день такой, а? Рявкнул я так, что любопытные сотрудники тут же попрятались за перегородками. Страница в моих руках вспыхнула и осыпалась пеплом.